Государство. Коль скоро общество разделено на классы, это не может не повлиять самым существенным образом на политические институты, идеологию и культуру. Политическая система должна соответствовать социальной системе и обеспечивать ее господизводство. С точки зрения классического марксизма у государственных институтов есть две задачи. Причем Макс и Энгельс все время подчеркивали первую и часто оставляли в стороне вторую. Первая задача – это обеспечение господства правящего класса. Макс изучал экономические процессы на примере Англии, а политические – на примере Франции. Это вполне типичный подход для XIX века. Основоположник либеральной политологии Алексис де Токвиль тоже сформулировал Значительную часть своих концепций на французском материале. Франция прошла самые разные государственные формы, от республиканских до монархических, от более или менее демократического порядка до диктатуры. Но, как бы не менялся политический порядок, власть заботилась о том, чтобы защитить интересы господствующего класса. Государство, следовательно, выступает как система управления народом со стороны социальной элиты, которая при капитализме организована в полме класса. Конечно, далеко не всякое господствующее сословие становится полноценным и устойчивым классом, но сущность государства от этого радикально не меняется. И все же есть вторая функция политической системы, которая меньше интересует Макса – согласование интересов через управление. О ней Макс пишет, когда речь заходит не о европейском государстве, а о так называемом азиатском способе производства. Согласно Максу, при азиатском способе производства классов в чистом виде вроде бы и нет, но это не значит, будто все равны. Просто социальная организация тождественно политической. Здесь нет необходимости защитять, защищать и Подставлять через государственную машину коллективную волю правящего класса, поскольку государственный аппарат уже и есть организованный господствующий класс. Иерархия власти абсолютно тождественно социальной. В том же Древнем Египте рабство распространено мало. Пирамиды строят не рабы, а крестьяне-общинники. Буржуазии, конечно, нет. Феодалов нет, класса лободельцев нет. Сколько не пытались уже советские исследователи найти класс владельцев в Египте, ничего не получалось. Были рабы, но рабовладельческого класса не было, потому что основное производство не на, труде, не на труде рабов основывалось. Другое дело, что по отношению к государству у крестьянина никаких прав не было. Но даже если утверждать, будто все они были рабами государства, А общества все равно и получится, ибо нет какого-то конкретного человека, который может их продать или купить. Но социальное разделение труда все равно есть. Вместо правящего класса мы видим правящую общность, объединенную родственными узами, знать и семья фараона, магическим знанием, жрецы, общими бюрократическими привилегиями и правилами. Беда в том, что с точки зрения крестьян, которые строят пирамиды, вся эта правящая общность абсолютно необходима. Крестьяне думают не о том, что у них отбирают зерно и заставляют идти на непонятные стройки, а о том, что благодаря жрецам становится точно известно, когда будет разлив Нила, что из собранного чиновниками зерна их будут подкамнивать в голодный год. Государство поддерживает эллигационную систему, короче, чиновников нужно кормить, а нужны. Хотя именно документы Древнего Египта дают наиболее богатый материал для понимания того, что автор капитала назвал азиатским способом производства. Сам Макс опирался в основном на английские исследования, сделанные в Индии. Он заметил, что европейское государство, которое не привыкло заниматься Непосредственно организации производства, приходя в Азию, разрушает веками налаженный уклад, что продолжает удовольственную катастрофу. Колонизаторы пытались управлять чисто административными методами, через налогообложение, взглядательство, а там при этом приходило запустение системы ирригации. Начинался голод, восстание. На первых порах в Азии и понятия не имели, А национализме. Власть иностранных на правителей была обычным делом. Великие моголы правили в Индии, греки Птолемеи стали египетскими фараонами, османские турки руководили почти всем исламским миром. Европейские правители на первых порах вызвали гнев азиатских поданных не своим наземным происхождением, а не желанием и неумением делать то, что обязано делать государство. Для крестьянина, копошащегося в земле, нет большой разницы между английским сахибом или узбекским могловым и те и другие иноземцы, иноверцы. Но могловы понимали, что нужно содержать ирригационную систему в исправности, а сахибы не понимали. Они ничего не делали для сельского хозяйства, только требовали платить налоги, как в Европе. А когда возникали проблемы, пытались их решить, издавая законы, улучшая судебную систему, которая работала как в Англии. Через некоторое время народ слёда понимал, что с такой властью жить невозможно и брался за оружие. Однако нет основания утверждать, что управленческая, хозяйственная функция государства существовала только на Востоке. Мы можем найти её и в Европе только в иных формах. Государство меньше вмешивалось в управление производственными процессами, но ему приходилось решать некоторые общие задачи, выходившие за рамки коллективного интереса господствующего класса. Нужно было принимать законы, которые признавались бы всеми слоями общества, бороться с преступностью, поддерживать в сносном состоянии дороги и строить порты. Зачастую все это делалось в военных целях, но неизменно имела и хозяйственное значение. Иногда боролись с голодом и даже с бедностью. Короче, государство всегда стремилось к поддержанию некоего социального равновесия. Маркс не акцентирует этот аспект государственной жизни применительно к Европе по очень простой причине. Эта тема постоянно обсуждалась его предшественниками которые идеализировали государственную власть и видели в ней систему, способную служить общему благу. Когда Маркс акцентирует одну сторону государства, когда он показывает, что оно является инструментом классового господства, он вступает в полемику с господствующими идеями своего времени. В XVIII веке в эпоху посвящения передовые мыслители доказывали, что в основе государства лежит общественный договор, что власть обеспечивает и поддерживает социальный компромисс. А когда государство начинает кого-то подавлять, склоняться в пользу какой-то одной социальной или политической группы, это нарушение общественного договора. Или это договор неправильный, его можно сменить новым. Может быть, кто-то кого-то обманул, навязал другому свою волю? Разумеется, не все просветители рассуждали подобным образом. Жан-Жак Руссов, самый радикальный из них, испытывал Самые большие подозрения относительно государства, но для большинства просветителей совершенно понятно, что когда государство кого-то подавляет, это нарушение нормы, которое может быть достаточно просто исправлено, достаточно только написать хорошие законы, справедливую конституцию. Маркс говорит: нет, это не так. Подавление, насилие, принуждение – это и есть функции государства. И все же будет неверно утверждать, будто в государстве Маркс не видит ничего, кроме насилия. В конце концов, он не анархист. Именно поэтому он верит, что после будущей политарской революции государство сможет отмереть. Насилие, принуждение сойдет на нет, а то, что останется, уже не будет государством в привычном смысле слова. Это будет самоуправление, свободная организация свободных людей. Свобода. Подшествующей Максу философии, свобода трудовалась двояко. С одной стороны, в духе Спинозы, как осознанная необходимость. Это значит, что необходимо осознать положение вещей и действовать в соответствии с ним. Но следует ли так отсюда, что надо смириться с существующим порядком? Или в духе Руссо можно понимать свободу как власть над обстоятельствами, возможность преобразить жизнь? Макс парадоксальным образом принимает обе трактовки свободы. Жизнь преобразить можно, но только на основе четкого понимания ее законов. Для того, чтобы что-то преобразовать, нужно сначала понять, как оно устроено. Мы должны сначала осознать нашу необходимость в свободе. Понять порядок вещей не значит признать его. Это значит, что только Теперь с ним можно эффективно бороться. Шансы на успех тоже более или менее можно оценить. Макс уверен, что шансы в борьбе политариев против буржуа достаточно высоки, ибо история на их стороне. Точно так же, как развитие прежнего феодального общества создавало новые условия и новые противоречия, которые в конечном счете взорвали старый порядок и породили капитализм. Так и буржуазное общество, эволюционируя, сдает подпосылки для революции. Ученики Макса зачастую понимали этот прогноз как порочество, мол, капитализм обречен, социализм или коммунизм неизбежен. Правые социал-демократы вывели отсюда сообразную философию бездействия. Ничего радикального решительно предпринимать не надо. Плод рано или поздно упадет вам в руки». А Плеханов объяснял, что вера в неизбежность победы лишь подталкивает к борьбе. Тут он ссылается на коленистов, английских пуритан 17 столетия. Те тоже верили в предопределение, но были людьми энергичными, деятельными. Такое же отношение к истории было и в раннем коммунистическом движении 1920-е годы. Но у Макса не пророчество а прогноз. Это не похоже на религиозный на протестантов, которые верили, будто все предопределено заранее. Вообще, протестантская идея предопределения тесно связана с буржуазным сознанием и глубоко антигуманно. Протестант верит, что он предназначен для божественного спасения, а его недуги обычны гореть в аду. Перуанский марксист Мариотеги Показал, что именно такая идеология дала моральное оправдание геноцида индейцев в Америке. Причем именно передовые буржуазные протестанты англосаксы вырезали индейцев практически подчистую, а более отсталые испанские конксидоры индейцев все-таки не вырезали. Американскому фермеру не нужны были дикие люди, ему нужна была земля, на которой он будет вести свое передовое хозяйство. Людей нужно было убить так как другого способа от них избавиться не было. Но идеологическое оправдание было готово заранее. Раз Бог не дал этим людям родиться христианами, значит, он заранее предназначил им гореть в аду. Значит, и церемониться с ними не стоит. А отсталому испанскому конкискадору самому вести хозяйство было никак невозможно. Ему нужны были феодальные крестьяне, которые для него будут работать на плантациях, в шахтах. Он должен был сохранить жизнь индейцам и эксплуатировать их, но заодно обратить в христианство, заботиться об их душах, тем самым контролировать их или сделать счастливыми. Другое дело, если они не хотят проникнуться в светом Божьим, тогда разговор будет коротким, но шанс им дадут. Как видим, вопрос о свободе необходимости вопрос не только философский. Он может для конкретных людей быть вопросом жизни и смерти. И именно потому важно понять, насколько новатовским оказалось марксистское понимание свободы. Оно оказалось настолько новатовским, что значительная часть марксистов не смогла его усвоить, вернувшись фактически к старой религиозной этике, только без веры в Бога. Маркс видит свободу в том, чтобы опираясь на понимание действительных противоречий и проблем современности начать осознанно творить историю. Причем это не только свобода индивидуальная, но и коллективная. Класс должен понять свои интересы. Каждый отдельный представитель класса должен понять не только свой личный интерес, но и общий интерес. С того момента, как в истории становятся понятными, с того момента, как эксплуатируемые начинают понимать, как устроена система, протесты, против несправедливости превращается в осознанную борьбу, бунт, в революцию.